Гитлер, занимавшийся в молодости живописью, постоянно интересовался деятельностью художников. Часть министров по роду их работы тесно сотрудничала с армией. Все наиболее важные мероприятия, назначения и перемещения не проходили мимо генерального штаба и Абвера адмирала Канариса. Любая маломальски серьезная акция МИДа должна была согласовываться с Министерством обороны, с ведомством Гиммлера, с партийной канцелярией Гесса, а потом уже утверждаться аппаратом Гитлера. Поэтому Розенберг, считая себя теоретиком внешнеполитического курса, отвечавшим за соответствующий отдел НСДАП, был вправе вносить коррективы в работу МИДа и СД в определенных, естественно, пределах. «Я считаю, — сказал Розенберг, — что выполнение задач, порученных вам рибентропом и Гейдрихом, принесет огромную пользу Рейху. Я молю проведение, чтобы оно даровало вам удачу. Но фюрер учит тому, что умение отделять злаки от плевел присуще лишь избранным, тем, кому судьба даровала редкостное призвание быть арбитром. Розенберг часто ловил себя на мысли, что он подражает фюреру не только в словах и фразах, но даже интонационно. Он гордился этим своим умением и не мог понять, что именно оно постепенно отодвигало его на третий и пятый план. Ибо и Геринг, кадровый офицер, аристократ, связанный с Круппом, и ГЭС, личный секретарь, имевший надежные контакты с низовыми организациями НСДАП, и Гиммлер, не только охранник, но археолог и языковед, выделялись своей индивидуальностью, которая импонировала Гитлеру. Слушая Розенберга, фюрер почти всегда улыбался, потому что если закрыть глаза, можно было принять слова Рейхслейтера за свои собственные. Видимо, это и послужило одним из поводов к тому, что на пост имперского министра иностранных дел был назначен Рибентроп, отличавшийся собственной манерой говорить и мыслить. Другой повод заключался в том, что Гитлеру была нужна ступень без дипломата к лидеру. Переговоры, которые вел Рибентроп в своей манере, своими словами, подлежали утверждению или неутверждению со стороны Гитлера. А Розенберга, поскольку он главным образом подражал, нельзя было поправлять, ибо это было равнозначно тому, чтобы Гитлер поправлял или отвергал самого себя. Розенберг же считал, что его отход на пятый план в партийной иерархии – следствие интриг и борьбы с тщеславией. Поэтому он прилагал максимум усилий, чтобы вернуть утерянное положение ближайшего сподвижника. А вернуть это положение можно было лишь одним – работой более результативной, чем работа других членов руководства НСДАП. Вейзенмайер поможет ему в этом. Он, конечно, будет делать то, что предписано Рибентропом и Гейдрихом, но главным для себя сочтет то, что скажет ему сейчас он, Розенберг. Выполнение именно этого замысла докажет фюреру, что никто иной, как он, Розенберг, должен быть единственным авторитетом в решении стратегических межгосударственных проблем ибо только он знает, как следует использовать могучий инструмент национализма